Потребовались годы для того, чтобы схлынула волна горя и страха. Ежедневные приходы имама Зелуддина, их мелкие, а иногда и принципиальные споры, и его просьба к Анжум, чтобы она каждое утро читала ему газеты, помогли Анжум вернуться в Дунию. Постепенно форт Скорби уменьшился до обиталища вполне терпимых размеров. Он стал домом, местом предсказуемой умиряющей печали, ужасной, но надёжной. Жёлто-оранжевые мужчины вложили мечи в ножны, поставили в угол тризубцы и покорно вернулись к своим трудовым будням, отвечая на звонки, подчиняясь приказам, избивая жон и снос на короткое время до своего следующего кравава во выхода. Жёлто-оранжевые попугаи до поры спрятали свои когти, позеленели и замаскировались в листве баньянов, откуда уже исчезли белобокие грифы и воробьи. Убитые, согнутые мужчины и разогнутые женщины посещали Анжум всё реже и реже. Один только Закир Миан никак не желал оставлять её в покое. Правда, со временем он перестал гнаться за ней. Теперь он просто везде сопровождал Анджум, словно постоянный, но не слишком требовательный спутник. Анджум снова начала ухаживать за собой. Она выкрасила волосы хной и стала щеголять огненно-оранжевой причёской. Она избавилась от растительности на лице. Ей удалили качавшийся зуб и вставили имплант. И теперь среди кроваво-красных пиньков красовался сверкающий блеском слоновой кости клык. Тревога не покинула Анджум, но стала более привычной. Она продолжала носить падхани, но теперь они поменяли расцветку, стали более пастельными, светло-голубыми и розовыми, что гармонировало со старыми расшитыми блёстками дупаттами. Анджум немного пополнела, округлилась, И теперь заполняла свою одежду, которая перестала висеть на ней словно на чучеле. Но Анжум ни на минуту не забывала о том, что она всего лишь удача мясников и убийц. На всю оставшуюся жизнь отношение Анжум ко всей оставшейся жизни с трёх заглавных букв, даже если со стороны и казалось по-другому, стало неустойчивым и небрежным. Форт Горя съёжился, но зато разрослась жестяная хижина. Сначала она превратилась в домик, куда можно было поставить кровать, а потом в домик побольше, где помещалась уже маленькая кухонька. Чтобы не привлекать ненужного внимания, он Джум оставила наружные стены домика грубыми и неодделанными, однако изнутри дом был аккуратно оштукатурен и покрашен. в необычный беловато-розовый цвет. Анжум построила веранду вокруг домика, расширив черепичную крышу и подперев ее железными балками. На эту террасу она поставила пластмассовый стул и зимой, сидя на нем, сушила после мытья волосы и подставляла солнцу свои потрескавшиеся шелушащиеся голени. Сидя на стуле, как на троне, она обозревала свое царство мертвых. Двери и оконные переплёты Анжум выкрасила в светло-зелёный фисташковый цвет. Бандикут, превратившийся в молодую женщину, снова начал приходить, но всегда вместе с Саидой и никогда не оставаясь на ночь лек. Анжум не просила и не настаивала, и ничем не выказывала своих чувств, но боль не утихала и не проходила. Сердце Анжум так и не смогло смириться. с этой потерей. Один раз каждые несколько месяцев муниципальные власти приклеивали к одной двери домика Анжум предупреждение, в котором говорилось, что бездомным категорически запрещено жить на кладбище и что в течение недели незаконно возведённое строение будет снесено. Анжум не раз говорила им, что она не живёт на кладбище, она там умирает. И на это ей не нужно разрешение муниципальных властей, потому что у нее есть разрешение от всемогущего. Ни один из муниципальных чиновников так и не набрался мужества исполнить угрозу, так как не хотел неприятностей из-за Анджум с ее былыми связями и способностями. К тому же, как и все смертные, они боялись нанести обиду хиджри. Чиновники избрали тактику умиротворения и, и мелкого вымогательства. Анджум была вынуждена платить чиновникам не совсем незначительную сумму денег, а кроме того готовить не вегетарианскую пищу на Дивали и Курбан-Байрам. Чиновники также постановили, что если дом станет больше, то вырастет и сумма. Со временем Анджум укрыла строение мимогилой своих близких. Каждое помещение окружало могилу Или две. В нем помещалась и кровать. Или две. Здесь же Анжум устроила ванную и туалет с септиком. Воду она брала из общественной колонки. И мамзияуддин, к которому очень плохо относились сын и невестка, стал у Анжум постоянным гостем. Теперь он дневал и ночевал на кладбище и почти перестал ходить домой. Анжум начала сдавать комнаты проезжающим. Реклама была исключительно устной, передававшейся из уст в уста. Нельзя сказать, что постояльцев было много, учитывая, что окружение, ландшафт и обстановка, не говоря уже о качестве жилья, могли прийтись по вкусу отнюдь не всем. Надо сказать, что и не все претенденты могли удостоиться милости хозяйки импровизированной гостиницы. Анджум была капризна и иррациональна в своем выборе, И никогда нельзя было наперёд сказать, кого она пустит, а кого выгонит, часто сопровождая действие грубостью на грани оскорбления. Кто тебя сюда прислал? Иди и трахни себя в жопу. Такое напутствие могло сопровождаться устрашающим гортанным рыком. Преимущество хостела на кладбище заключалось в том, что здесь В отличие от многих куда более приличных отелей, никогда не отключали электричество даже летом. И всё потому, что Анджум воровала электроэнергию из сети больничного морга, где электричество было необходимо круглосуточно для холодильников, в которых лежали покойники. Бомжи, которые при жизни никогда не пользовались такими шикарными удобствами, свой постоялый двор Анджум называла Джаннат. Рай. Днём и ночью она смотрела телевизор, говоря, что ей нужен звук, чтобы укреплять мозги. Она усердно смотрела все новости и скоро стала непревзойдённым политическим аналитиком. Мало того, Анджум смотрела мыльные оперы на хинди и фильмы ужасов про вампиров на английском. Эти фильмы она пересматривала по много-много раз. Диалоги она, конечно, не понимала, но очень хорошо понимала чувства вампиров. Постепенно Джанат превратился в пристанище для хиджр, по тем или иным причинам выпавших из Кахаран. После того, как по градам и весям разнесся слух о постоялом дворе Анджум, у нее стали регулярно появляться подруги из прошлого. Самое невероятное, что приехала Нима Гаракхпури, встретившись они обнялись и расплакались как влюблённые восоединившиеся после долгой разлуки нима стала постоянным гостем она приезжала часто и каждый раз задерживалась на 2 или 3 дня выглядела нима умопомрачительно со своей превосходной фигурой украшениями кольцами и браслетами ухожена она была на зависть она приезжала из мевата Ждав в двух часах езды от Дели на своей маленькой марути. В Мивате у неё были две квартиры и небольшая ферма, где она выращивала баранов на Курбан-байрам и продавала их за хорошие деньги богатым мусульманам в Дели и Бомбее. Смеясь, она рассказывала Анджум о хитрых трюках: как сделать барана жирным за одну ночь и как взвинтить цены в ночь перед жертвоприношением. Она сказала, что со следующего года начнет продавать жертвенных животных через интернет. Они с Анджум договорились, что следующий Курбан-Байрам они отметят у Анджум на кладбище с мясом лучшего барана. Она показала на своем роскошном смартфоне лучших животных. Теперь она была увлечена баранами так же, как когда-то была увлечена западной женской модой. Она рассказывала Анджуму, как различить баранов разных пород, а под конец показало видео с петухом, который говорил: "Я, лах", каждый раз, когда взмахивал крыльями, Анжум обрела опору под ногами. Это знает даже обычный петух. Анжум ещё больше утвердилась в вере. Нима, верная своему слову, презентовала Анжум молодого чёрного барашка с поистине библейскими Видя мирагами, не моглалась, что это был точно такой же баран, которого принёс в жертву хазрат Ибрахим вместо своего возлюбленного сына Исхака, если не считать, что у хазрата Ибрахима баран был белым. Анджум выделила барану отдельное помещение, точнее, отдельную могилу и принялась любно за ним ухаживать. Она старалась любить его не меньше, чем любил Ибрахим своего Исхака. Любовь, во всяком случае, это ингредиент, который позволяет отличить жертву от заурядного убоя скота. Она сплела ему из мишуры ошейник, а к ладышкам прикрепила колокольчики. Барашек тоже полюбил Анжум и ходил за ней всюду словно пришитый. Перед приходом Зайнаб Анжум снимала с лодышек барашка колокольчики и прятала его, ибо понимала, что произойдёт, если Зайнаб его обнаружит. Когда приблизился праздник жертвоприношения, город оказался забит отставными, вышедшими на заслуженный отдых верблюдами, буйволами и баранами величиной с доброго пони. Все эти животные ждали забоя. Бараша Канжум превратился в красивое животное высотой под 4 фута, сплошные мышцы и роскосые жёлтые глаза. Люди приходили на кладбище только за тем, чтобы на него полюбоваться. Анжум договорилась с Имраном Курайши, восходящей звездой среди молодых мясников Шагачаханабада, чтобы он выполнил жертвоприношение. У Имрана уже было несколько заказов, и он сказал, что сможет прийти только вечером. Когда настал праздник жертвоприношения, Анжум поняла, что если она сама не пойдёт к Имрану, то его по дороге перехватят другие жаждущие, и она сегодня его не дождётся. Одевшись как мужчина в чистой и отутюженной подханье, она пустилась от дома к дому по следам Имрана. Последним пунктом должно было стать жилище одного политика, высшего члена законодательной ассамблеи, проигравшего прошлые выборы с разгромным результатом. Чтобы сгладить неловкое впечатление от позора и показать, что поражение случайность, и он готов к следующим победам, политик решил продемонстрировать беспримерное благочестие. Жертвенная буйволица лоснилась от масла, которым её умастили, Ее едва провели по узким улицам, и в жертву ее было решено принести на перекрестке, ибо только там нашлось место для маневра. Буйволицу положили по диагонали перекрестка и привязали передние ноги к фонарному столбу. Множество людей в нарядных одеждах теснились в окнах и дверях, жаждая посмотреть, как им ран будет приносить в жертву это великолепное животное, Он пришёл, пробравшись сквозь толпу, стройный, тихий, скромный. Услышав нарастающий шум толпы, буйволица начала дрожать всем телом и дико вращать глазами. Она откинула назад свою огромную рогатую голову и выгнулась дугой, раскачиваясь из стороны в сторону, словно меломан, впавший в транс на концерте классической музыки. Ловким движением прирождённых дзюдоистов Имран с помощником перевернули корову на бок, после чего Имран вскрыл ей сонную артерию и отскочил в сторону, чтобы пульсирующее в такт замирающим биением сердца струя крови не обдала его с ног до головы. Кровь жирными брызгами падала на опущенные жалюзи лавок, на лица улыбающихся политиков, смотревших с плакатов, наклеенных на стены домов. Кровь ручьём текла по мостовой мимо припаркованных мотоциклов, скутеров, повозок рикш и велосипедов. Девочки в украшенных камешками сандалиях с визгом бросились в стороны, чтобы не испачкаться в этом потоке. Мальчики наоборот притворялись, что им это нравится, а самые смелые ступали в лужи крови, а потом любовались своими кровавыми следами. Буйвалиться понадобилось порядочно времени. чтобы истечь кровью до смерти. Когда же она наконец околела, Имран скрыл труп и принялся выкладывать на землю органы: сердце, селезёнку, желудок, печень и кишки. Улица была покатой, и органы покатились вниз по склону словно лодки, увлекаемые кровавой рекой. Помощникам Рана останавливал их и возвращал назад, выискивая более ровные места. Ободрать кожу и закончить разделку туши должны были уже другие люди. Мастер-класс был окончен. Имран вытер нож куском материи, оглядел толпу, встретился взглядом с Анджум и два заметно кивнул ей. Протиснувшись сквозь толпу, Он зашагал прочь. Анжум догнала его у следующего перекрестка. Улицы были полны занятым народом. Козлиные шкуры, бараньи рога, бычьи черепа, мозги и потроха собирали, сортировали и складывали в кучки. Кал выдавливали из кишок, которое предстояло вымыть и сварить, превратив затем в мыло или клей. Кошки-пятые, Восторженно пировали, радуясь небывалой добыче. Ничто не должно было пропасть даром. Имран и Анжум дошли до туркменских ворот, где сели на моторикшу и поехали на кладбище. Анжум, исполнявшая роль хозяйки на дома, подняла нож над головой великолепного барана и прочла молитву. Имран перерезал ему горло, И крепко держал его, пока не прекратились последние конвульсии, и вся кровь не вытекла из безжизненного тела. Через 20 минут баран был ободран, освежёван и разрублен на достаточно мелкие куски, после чего Имран попрощался и ушёл. Анжум разложила баранину на небольшие порции, чтобы разделить их, как сказано в писании, треть семье, треть родным и близким, треть бедным. Она отдала Рошану Лалу, приехавшему поздравить ее с Курбан Байрамом, пластиковый пакет с языком и частью бедра. Лучшие же куски она приберегала для Зайнап, которое только что сравнялось 12, и для Устада Хамида. Наркоманы в тот вечер наелись от души. Анджум Ахам, Нимо гора к фури и мам Зиляудин сидели на террасе и пировали, наслаждаясь тремя сортами баранины и горой бирьяни. Нимо подарила Анжум смартфон, на который предварительно загрузила видео с кричащим петухом. Анжум сердечно обняла подругу и сказала, что теперь будет чувствовать себя так, будто может напрямую общаться с Богом. Они несколько раз посмотрели видео и подробно описали его имаму Зияуддину. Слух вполне заменял имаму зрение, но всё же он не мог полностью разделить восторг своих сотрапезниц. Потом он Джумсунала телефон за пазуху, и его она не потеряла. Через несколько недель водитель господина Гупты, который по-прежнему неукоснительно приезжал к Анджум, передал её новый номер своему боссу, и общение Анджум с Гуптой возобновилось. Господин Гупта звонил ей из Ирака, где он, кажется, решил поселиться навсегда. На утро после Курбан-байрама постоялый двор Анджум принял ещё одного постоянного гостя молодого человека, который сам себя называл Саддамом Хусейном. Анджум его почти не знала, но очень любила. Любила настолько, что предложила ему помещение по смехотворно низкой цене, меньше, чем он бы заплатил за любую комнату в старом городе. Когда Анджум познакомилась с Аддамом, он работал в морге. Он был одним из десятка молодых людей, которые непосредственно работали с трупами.